Глава шестьдесят пятая, в которой друзья становятся воздухоплавателями. Оставив тщетные усилия освободить брыся от острых иголок паники, оказавшихся на деле цепкими коготками по фнутия, Мартин занялся мешками с песком. Однако при первой же его попытке потянуть за одну из веревок, к которой были привязаны утяжелители, Корзина и без того перекошенная на бок, ещё сильнее наклонилась, и воздухоплаватели завопили от ужаса. Пость он лучше перегрызёт верёвки и совсем освободит нас от груза, дрожа всем телом предложил Савелич. Нет, нет! Вскричал граф Брюс: "Туда, корзина, взлетить ещё выше, туда, где воздух может быть настолько разряжен, что станет трудно дышать, к тому же, температура наверху значительно ниже, чем внизу, девочка замёрзнет". И я подал наконец голос МНС, вероятно, привлечённый научным поворотом беседы. "Да и мишки-то тяжёлые, вдруг они упадут кому-нибудь на голову". привёл ещё один контраргумент сердобольный рыжий когда поступим так принял решение руководитель полёта смирившийся с присутствием колючего рюкзака на своей спине мартин и все остальные брысь кинул взгляд на овчарку и малышку которая продолжала с любопытством разглядывать проплывающие внизу пейзажи кроме альмы и девочки смещаются на противоположный край Воздухоплаватели отступили туда, куда указал им брысь, и корзина немного выровнялась. Правда, тут же возникла новая проблема. Малышка, недовольная тем, что обзор ухудшился, стала карабкаться выше, а когда Альма потянула её за рубашку, не пуская вверх, то горько расплакалась и опять стала звать деду. Да так жалобно, что у всех навернулись слёзы. А его сиятельство принялся шумно смаркаться в кружевной платок, что, впрочем, слышали только избранные. Ну, хорошо, хорошо, сдался брысь. Летим как раньше. Просто держитесь крепче. Мартин, не скрывая радости, вернулся на прежнее место рядом с Альмой, чтобы вместе придерживать любознательную малышку. Цылкай! Деливия, лека! Старательно перечисляла девочка. Какая река? Заинтересовался руководитель полёта. Нара, глянув вниз, сообщил Яков Вильемович. Бывший учёный уже взял себя в руки, а может, вспомнил, что он призрак, и падения ему не страшны, и теперь занимался мысленными арифметическими подсчётами и математическими выкладками, анализируя соотношение веса корзины и объёма воздушного шара. и решая прочие необходимые для воздухоплавания уравнения и задачи. Даже сожаления об безвозвратно утерянной книге с важными формулами и рецептом бессмертия отошли на задний план. Настолько необычным было то, что происходило с ним сейчас, благодаря его собственным посланцам в прошлое. "Юди, юди, юди, много иудей!" вещала между тем девочка Осади, осади, осади, много осадей. Узки, узки, узки, много усик. О чём она? Растерялся брысь. Савелич метнул на малышку хмурый взгляд. Ей бы к логопеду. Войска внизу, перевёл услышанное бывший генерал-фельдмаршал. Люди, лошади, пушки, Французы! Французы! Французы! испуганным хором воскликнули пришельцы из будущего и Васька. Котёнок уже давно прикидывал, насколько сильно влетит ему от мамани, выходило, что мало не покажется. Яков Виллимович посетовал: "Эх, сюда бы и трубу зрительную, пылико не разгляжу никак. Слап уже глазами-то стал". Наше это, уверенно заявил Книгачей. Село Тарутино возле реки Нары расположено, а там ставка Михаила Илларионовича Кутузова, главнокомандующего. Тут произойдёт Тарутинское сражение, которое окончательно сломит армию Наполеона. Я Веду войну против вашего величества без всякого враждебного чувства. Собственная фраза так расстрогала Наполеона, что он даже прослезился и какое-то время сидел с прижатым к глазам платком. Одна записка от вашего величества, полученная до или после последнего сражения, остановило бы моё движение, и я даже хотел бы иметь возможность пожертвовать выгодой занятия Москвы, если ваше величество сохраняет ещё некоторый остаток своих прежних чувств по отношению ко мне, то вы истолкуете это письмо в хорошую сторону. Во всяком случае, вы только можете быть мне благодарны за отчет о происходящем в Москве. Я молю Бога, государь мой, брат, сохранить вас в добром здоровье и благополучии. Вашего И.В. верный брат Наполеон. С облегчением поставив витиеватую подпись, Наполеон снова обернулся к портрету. Александр I загадочно неудачный. усмехался